Нечего было и думать, чтобы остаться сухими, просто хотелось избавиться от беспрестанно льющих струй. Друзья скорчились рядом, чтобы разделить то немногое тепло своих тел, которое еще у них оставалось. Промокшие до нитки, они забылись в неспокойном сне, вздрагивая от дождевых капель, просачивающихся сквозь их плащи. Что это сон, Ран знал точно. Он снова очутился в четырех королях, в пустой деревне был только он один.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 Вот и существовало на самом деле что на что он смотрел. То, что он видел в это мгновение. Ранд был уверен, если повернуться достаточно быстро, то можно увидеть. Он не знал достоверно, что можно увидеть, но даже мысли об этом тревожили Ранда. Перед ним возник пляшущий возчик. Яркие кричащие краски как-то выцвели, стали серыми и безжизненными. Ранд вошел. Там у стола сидел год. Он узнал Года лишь по одежде, по шелкам и темному бархату. Кожа Года была красной, обожженной и потрескавшейся. По ней сочилась влага. Лицо обгорело почти до черепа. Губы сохлись обнажив зубы и десны. Когда Год повернул голову, его волосы обломились сажей, осыпавшись на плечи. Безвеки глаза уставились на ранда «Значит, вы...»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 Выдавил он, а затем, говорит, стало легче. «Я принадлежу самому себе! Не тебе! Никогда! Себе! Если друзья тёмного убьют меня, ты меня никогда не получишь!» Жар лица Балзамона так нагрел комнату, что воздух дрожал. «Живой или мёртвый, юнец ты мой! Смерть принадлежит мне! Мёртвый проще, но лучше живой!»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 «Я ставлю на тебе свое клеймо!» Кулак раскрылся, из него вылетел шар пламени. Он ударил Ранда в лицо, взорвавшись, ополив. Ран дернулся, просыпаясь в темноте. Вода, просачиваясь сквозь плащ, капала ему на лицо. Дрожащей рукой он коснулся щеки. Кожа отозвалась на прикосновение так, будто бы лицо обгорело на солнце. Вдруг он понял, что Мэтт стонет и мечется во сне.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 Но в деревню не пошел, а повел Мэта вокруг нее, через перелески и поля с юга. Единственным человеком, кого он заметил, был одинокий фермер, возившийся с вилами на грязном поле. И Ран постарался, чтобы он не увидел пробирающихся между деревьями путников. Внимание фермера всецело поглотила работа, но Ран все время косился на него, пока тот не скрылся с глаз. Если кто-то из людей года остался жив... то, может быть, они решат, что Ран с Мэтом выбрали дорогу, ведущую из четырех королей на юг, если не найдут в этой деревне никого, кто бы заметил беглецов. Отойдя подальше, друзья вернулись на дорогу и зашагали по ней. Одежда на них, если не высохла совершенно, то, по крайней мере, была лишь чуть влажная. Через час их прокатил в своей полупустой телеге с сеном фермер. Ран так беспокоился за Мэта, что был застегнут врасплох. Мэтт ладонью прикрывал глаза от солнца. Слабый, как и сам полуполуденный свет, он украдкой поглядывал сквозь чулочки век, и даже так Мэтт беспрерывно ворчал на слишком яркое солнце. Когда Рант услышал громыхание телеги, было уже слишком поздно. Раскисшая дорога заглушала звуки. Фура, влекомая двумя лошадьми, оказалась всего лишь в 50 ярдах от них, и возница уже всматривался в ребят Подъехав ближе, он к удивлению Ранда предложил их подвести Ранд колебался, но сегать в кусты, прячась от чужого взгляда, было слишком поздно, и их отказ мог запомниться в вознице. Ранд помог ему эту сесть рядом с фермером, затем забрался следом за другом.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 К сумеркам ветер задул сильнее. Мэтт стал воршливо спрашивать, когда же они собираются остановиться. Но Рант продолжал идти вперед, таща его за собой и высматривая для ночлега укрытие получше, чем живая изгородь. Он не был уверен, что ему удастся протянуть еще одну ночь под открытым небом. Одежда не высохла, и с каждой минутой ветер становился холоднее. Уже опустилась ночь, а Рант так и не заметил ничего подходящего.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 Никакой игры на флейте, да и жонглировать Мэтт с больными глазами вряд ли в состоянии. Рант вновь ухватил Мэтта за руку и зашагал к манящим огням. «Когда же мы остановимся?» – опять спросил Мэтт. Судя по тому, как он сматривался вперед и наклонял голову, Рант не был уверен, что Мэтт видит его, не говоря уж об огоньках в деревне. «Когда будет, где согреться?» – ответил Рантт.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 Открылась, выпуская кого-то парадная дверь, и волна смеха выкатилась из залы. Ран застыл посреди улицы, пьяный смех в пляжичем ввозчике эхом отдавался у него в ушах. Проследив, как какой-то мужчина не слишком-то уверенной походкой двинулся по улице, ран сделал глубокий вдох и толкнул дверь, не забыв прикрыть полой плаща свой меч. Смех окатил юношу.